«Глава сорок третья!» Этот мужчина появился в комнате совершенно неожиданно. Высокий, стриженный на лысо, с внушительным носом и с таким же усталым видом, как у нее самой. Юлия только на минутку зашла в ванную, плеснула себе в лицо пригоршню холодной воды и всплакнула перед зеркалом. Когда она снова вернулась в салон капитанской каюты в этих смешных одноразовых тапочках... Её конечность всегда ставили около кровати, закутавшись в белый купальный халат, который Даниэль набросил ей на плечи, её уже поджидал незнакомец с усталыми глазами. "Кто вы?" Её сердце забилось сильнее, на глаза навернулись слёзы. Она автоматически предположила худшее, что мужчина с печальными глазами был посланцем, принесшим известие, которое она не сможет пережить. "Меня зовут Мартин Шварц." Сказал он по-немецки с едва заметным берлинским акцентом. При обычных обстоятельствах Анаба спросила его, из какого он района Берлина родом и не являются ли они соседями. Вы здесь работаете? Вы ищете мою девочку? Что нового? Ведь вы же ищете Лизу или нет? Вы можете мне помочь? Юлия выпалила все эти вопросы одним духом. Очевидно, она инстинктивно хотела отсрочить тот момент, когда Мартин Шварц получит возможность высказаться и сообщить ей, что они что-то нашли. Видеозапись её прыжком за борт, предмет одежды в открытом море, руковом купального халата она вытерла нос и заметила, что на ногах у стало выглядевшего незнакомца не было ни туфель, ни носков. Удивительно, но это обстоятельство успокоило её, так как наверняка к ней не отправили бы боссову посланца, чтобы сказать, что её дочери уже нет в живых, или всё-таки произошло самое худшее. "Кто вы?" ещё раз робко спросила она. "Человек, который точно знает, что вы сейчас чувствуете." Он подол ей носовой платок. "Я сомневаюсь в этом," сказала она упавшим голосом. Новые слёзы полились ручьём из её глаз, и она отвернулась в сторону двери, выходившей на террасу капитанских апартаментов. Но она поступила так не потому, что ей было неудобно плакать в присутствии незнакомца, а потому что не могла больше выносить проклятое выражение сочувствия в его глазах. В зеркале тёмного оконного стекла она увидела, что его губы дрогнули. Вы чувствуете себя так? словно каждая из ваших отдельных мыслей погружена в сироп и покрывается глазурью из крохотных осколков стекла услышала она его голос и чем дольше вы думаете о своей дочери тем сильнее эти мысли передрят открытую рану в вашем сердце Одновременно в вас в голове звучат два голоса. Один ругает вас, почему вас не было рядом, когда ваша дочь нуждалась в помощи, почему вы не заметили признаки приближающейся беды. Второй голос упрекает вас в том, что вы праздно сидите здесь, в то время как смысл всей вашей жизни растаял, как мираж. Но какофония в вашей голове и мой голос и вообще всё вокруг вас вы слышите приглушённо, словно через закрытую дверь. И в то время, как страх за дочь давит на вас все тяжелее, словно все тяжести этого мира вместе взятые и сверх того еще две тысячи килограммов, вокруг ваших жизненно важных органов начинает сжиматься кольцо, которое перетягивает ваши легкие, сжимает желудок, замедляет биение сердца, И у вас появляется не только чувство, что вы уже никогда больше не сможете смеяться, танцевать, жить, нет. Вы уверены, что уже никогда не будет ничего хорошего. И что всё имевшее когда-то значение, восход солнца после вечеринки, последнее предложение хорошей книги, запах свежескошенной травы перед летней грозой, всё это уже никогда не будет иметь для вас ни малейшего значения. Отчего вы уже сейчас раздумываете над тем, как лучше всего устроить, чтобы отключить мысли, которые ранят душу и голоса, звучащие в вашей голове, если предположение превратится в страшную достоверность? Я прав. Подходит это к вашему душевному состоянию, фрау Штиллер? Юля обернулась совершенно оглушенно его монологом и правдивостью его слов. Откуда? Откуда? Она увидела его с алетае слезами лицо и всё поняла. Вы тоже кого-то потеряли, констатировала она. 5 лет тому назад, бежалосно подтвердил он, и за это признание она была готова дать ему пощёчину, ведь только что он дал ей ясно понять, что такое невыносимое состояние, в котором она сейчас находилась, могло продолжаться годами. Я не вынесу этого даже один день, подумала она. А в следующий мгновении у неё мелькнула мысль, что Мартин Шварц тоже не смог вынести этого. Он стоял перед ней, говорил, дышал, плакал, но он больше не жил. Она закрыла глаза и всхлипнула. В кино в такой момент героиня расплакалась бы на плече незнакомца, а в реальной жизни, если бы в этот момент кто-то прикоснулся к ней, она бы начала отбиваться как бешеная. лучше бы мы никогда не появлялись на этом корабле, простонала она. Если бы Том позвонил хотя бы на одну минуту раньше. Корабль идеальное место для самоубийства. Даниэль сам сказал это. Даниэль, вы знакомы с капитаном лично? Мартин Шварц недоверчиво посмотрел на неё. Да, он крёстный отец Лизы. Это он её пригласил. Кого я пригласил? Они оба разом повернулись к двери, которая бесшумно открылась у них за спиной. Капитан открыл шкафчик в проходе и достал плащ. "Ты, Лизу, на эту поездку?" Бонсфиера задачно покачал головой. "Почему ты так решила?" Теперь уже Юлия уставилась на него как на инопланетянина. "Прекратей, ты же сам подарил ей этот проклятый морской круиз на день рождения!" "Нет, Юлия, ты ошибаешься." Я ошибаюсь? Какая муха тебя укусила, Даниэль? Мы же разговаривали с тобой по телефону в день рождения Лизы, я тебя даже поблагодарила. Она почувствовала, как от волнения кровь прилила к её щекам. Даниэль снова покачал головой, но вид у него был довольно озадаченный. "Я подумал, ты поблагодаришь меня за улучшение. Я перевёл вас из двухместной внутренней каюты в две раздельные каюты с балконом, когда увидел заказ. Но этот заказ поступил не от меня". Он был сделан через интернет, как обычно принято. Я сам удивился, почему ты предварительно не обратилась ко мне. Это значит, она прикусила губу. Что Лиза тебя обманула? заключил Бонхёфер. Гораздо хуже. Вставился со своей стороны незнакомец. Мартин Шварц сначала бросил взгляд на Даниэля, а затем твёрдо посмотрел ей в глаза, прежде чем сказал: "Это означает, что ваша дочь запланировала всё это заранее